Выступает Лев Озеров. Я хотел с ним познакомиться и увидел его во дворе дома Герцена. Он шёл, задумавшись. Мне не хотелось как-то подходить, не с чем было подходить, но я как-то поравнялся с ним и стал считать стихотворение золотистого мёду струя из бутылки текла. Монштайн повернул ко мне голову, спрашивает, что, одну строчку только знаете? Нет. Так тягуче и долго, что, мол, ведь хозяйка успела. Он говорит, начнём сначала. И на второй строке Он, как бы, корректируя меня, сказал, так тягучий и долго, что, мол, ведь хозяйка успела, нараспев, выделяя слова и протягивая их. И эта тягучесть была явлена в его фигуре и в его звуках. Дочитали до конца стихотворение... Одиссей возразился пространством и временем полный. Вот это торжество полногласия и выход куда-то на такой простор, что неоглядность. И потом я слышал его ещё два-три раза, его чтение стихов. Казалось, он становится несколько выше, чем он есть, потому что... По виду, ну, преподаватель меньше всего изящной словесности, скорее, химии или математики. Но когда он начинал читать стихи, он преображался. Становился чуть выше, вскидывал голову. И не просто держал её вскинутой, а ри... по мере чтения, на волне ритма, она вскидывалась, и он считал. Я, было бы кощунством, повторять, я не смогу это сделать. Но так как мне запомнилось это чтение, и я люблю это очень стихотворение, и он его читал при мне дважды и в разных при разных случаях. Я думаю, что это было одним из его стихотворений, которые он ценил у себя. Уничтожает пламя.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 Так легкий.